Они молча ехали к Антибу по шоссе «Карниш». Навстречу им двигалась повозка, в которую был впряжён ослик. На повозке сидела девочка-подросток и пела. Измученная Лилян посмотрела на нее со жгучей завистью. Она вспомнила старуху в казино, которая протянет еще много лет. Снова посмотрела на смеющуюся девочку и подумала о себе. Она переживала одну из тех минут, когда все казалось непонятным и все трюки были бесполезны. Когда ее захлестывало горе, и все ее существо в бессильном возмущении вопрошало: Почему? Почему именно я? Что я такого сделала? Почему именно меня должно все это постигнуть? Ничего не различая от слез, она смотрела на сказочную природу. Сильный аромат цветущих деревьев разносился по всей окрестности. Почему ты плачешь? спросил Клерфе с раздражением. «Честное слово, у тебя нет никаких причин для слез». «Да, у меня нет никаких причин». «Ты изменяешь мне с тенью», — сказал Клерфе Горько, — «и ты же еще плачешь». «Да», — подумала она, — «но тень зовут не Борис, сказать клерфа ее имя. Но тогда он запрет меня в больницу и выставит стражу у ворот. Я буду сидеть за дверьми с матовыми стеклами» вдыхать постылые запахи дезинфекции и благих намерений и вонь человеческих экскрементов, пока меня не залечат до смерти. Она посмотрела на Клерфе. «Нет», — подумала она, — «только не тюрьма, созданная его любовью. Протесты здесь бесполезны. Есть лишь одно средство — убежать». Фейерверк погас. Зачем рыться в зале Машина въехала во двор отеля. Какой-то англичанин в купальном халате уже шел к морю. Не глядя на Лилиан, Клерфе помог ей выйти из машины. «Теперь ты будешь редко видеть меня», — сказал Клерфе. «Завтра начнутся тренировки». Он несколько преувеличивал. Гонки проходили по городу, и поэтому тренироваться было почти невозможно. Только во время самих гонок перекрывали уличное движение. Тренировка сводилась главным образом к тому, что гонщики объезжали дистанцию и запоминали, где им придется переключать скорости. Лилиан вдруг представила себе все, что еще может произойти между ней и Клерфе. Ей казалось, что она видит длинный коридор. Коридор становился все уже и уже, и выхода в нем не видно. Она не может идти по нему, а пути назад в любви нет.